Глава 2. Это что-то новенькое. Собственная интуиция согласна со словами Изуми, но и то, и другое нужно подкрепить какими-то аргументами. При этом аргументы должны быть убедительны. Ичига некоторое время молчал, потом спросил. У тебя было видение? Изуми нахмурилась, закусила губу. Пауза начала затягиваться. Хм. Обычно и Итага говорит прямо, а тут словно не знает, с чего начать. Еще и не смотрит в глаза Ичига. Стесняется при мне, что ли? Так это... А, хотя ладно, надо придерживаться образа приличной наследницы клана. Попытаться. Нет, наконец-то произнесла она. Видения не было. Это просто... Изуми шумно выдохнула. Сказать нечего. «Ясно. Прямо как мне. Я покосилась на Ичига. Ситуация вышла еще та. Мы все понимаем, что туда ехать опасно, но и проигнорировать приказ нельзя». Ичига это прекрасно понимал. И даже зная силу изуми и доверяя мне, он все равно не мог не поехать. «Что тут скажешь? Моей сестре вы не нравитесь, ваше величество?» «У моей девушки нехорошее предчувствие? Она неофициальная моя девушка, но в ней кровь и така, понимаете, да?» Ичига, сложив руки на груди, смотрел в окно. «Не сказать, что я горю желанием предстать при правителя. Я прекрасно понимаю, чем все это может закончиться. Однако не поехать будет прямым нарушением приказа. Тогда у нас окажется значительно больше проблем». «Мне было нечего сказать, он абсолютно прав». «Что ж», — произнесла я и крепче сжала шкатулку, «раз невозможно избежать встречи с хищником, то стоит к ней хорошенько подготовиться». «Моя сестра в мудрости своей может затмить всех мыслителей Тайогонори», — пафосно сказала Ичига. «Не умничай», — пробурчала я, «лучше бы связался со своими артефакторами». «Мне нужно некоторое время, чтобы влить реку в перстни». После чего я направилась в свою комнату, оставив Изуми и ячига наедине. Я им там сейчас нужна, как Ши у Йосика на кухне. Кстати, куда подевался этот змеёныш? С недавних пор он понял, что на кухне воздух полезный, поэтому надо находиться там как можно больше». Поначалу повариха и ее подручные несколько рабели перед моим хэби, но сейчас уже привыкли. И если кто-то считает, что нельзя гонять здоровенную змею полотенцем, как шкадливого щенка, то вы ошибаетесь. Йосика отвечает за сохранность приготовленных блюд до подачи на стол, поэтому ее совершенно не устраивает, что чьи-то наглые щупальца лезут в кастрюлю, когда еда еще в печи. Помещение было значительно прохладнее, чем на улице, поэтому работа с перстнями пошла намного быстрее, чем я рассчитывала. Пальцы делали свое дело. Фиолетовая рюк медленно, но уверенно заполняла массивные камни, что, казалось, не могли напиться силы. «А что ты будешь делать с ребенком?» появилась совершенно неуместная мысль. Я старалась об этом просто не думать, Но если все получилось, как должно было получиться, то через определенное время в поместье Шенгаев появится маленькая Аска полностью в свою мамашу или мальчик. Суть это не меняет, потому что поместье придется спасать от тайфуна. Как аристократки, мне все же полагается супруг, потому что в Тайганоре ничего не скажут вдове, но вот девица, которая родила вне брака, Не забудут ткнуть, что так нельзя. Вариант, что отец отдал душу тем без имени, прямо после процесса, мне нравился, но, к сожалению, был совершенно неправдоподобным. «Где же теперь взять мужа?» пробормотала я под нос, откладывая перстень из темного серебра с отшлифованным нефритом в сторону. Сквозь зеленую поверхность камня прорывались фиолетовые искорки. Артефактор должен сделать так, чтобы это не было заметно. Что же я вечно сначала что-то делаю, а потом думаю о деталях? Наверное, услышав Тару, что он деталь, попытался бы сжечь на месте одним взглядом. Но его тут нет. Значит, уже легче. Но и у меня нет каких-то иллюзий или непреодолимого желания совершить самоубийство становиться женой Шиматты и делать его влиятельным человеком клана, даже я для этого слишком рациональна. Собрав кольца в полотняный мешочек, встала и пошла Качига. Решаем все вопросы по мере их появления. Сейчас отдать кольца, проследить, чтобы в доме было все нормально, дабы брат мог спокойно поехать в Шиихон, не дергаясь, что в поместье безобразие. И Чека с благодарностью принял мешочек. «Спасибо, Аска. Кажется, стоит тебе уделить побольше времени артефакторике. Если получается так накачивать силой простые безделушки...» Он взвесил украшения на ладони. «Такие знания будут совершенно не лишними». Я задумалась. Почему бы и нет? В конце концов, мой учитель исчез, как утренняя роса с лепестков сливы. И Чика сдержал улыбку, но только на губах. В глазах мелькнули смешинки. «Хорошо, тогда я поговорю с мастером. Думаю, он будет не против». «А...» — он вмиг стал серьезным. «А с Коджи еще будет разговор». Выражение лица не обещало ничего хорошего беглому учителю. Однако я пока что не определилась. Потому что умом я понимала, Что кот же не должен был так поступать. Но в то же время оставалось чувство, что иначе было невозможно. На следующий день мне даже не удалось проводить брата, потому что я бессовестно проспала все сборы. И, видимо, он дал распоряжение меня не будить. Поэтому, когда я спустилась к завтраку, встретила там только угрюмую Изуми. На разговор ее совершенно не тянуло, так что я молча ела и не дергала изуми, понимая, что в собственной голове царит полнейший бардак. То ли не высыпаюсь, то ли подаренная Кадайно Рёку так сильно тянет из меня все силы. Чувствую себя метлой, что стоит в углу у рабочих, приводящих в порядок сад. Пиалка с чаем чуть не выскользнула из моих рук, несколько капель оказалось на рукаве. Изуми словно очнулась и перевела на меня взгляд. Все в порядке? Ну, как тебе сказать?» «Нормально», — нейтрально ответила я и сделала глоток. «Горьковато. Надо спросить, что за сбор, и больше к нему не прикасаться». Изуми шумно выдохнула. «Да уж, так дело не пойдет. «А с тобой что?» — спросила я. «Беспокоишься за ячига? Она поколебалась, но потом кивнула. Кажется, именно этот вопрос дал ей возможность успокоиться и выдохнуть. «Да», — тихо сказала она, — «я чувствую, что ничего хорошего из этого не выйдет». Я откинулась на спинку стула. «Вот как получается». «Ну что ж», — протянула я, — «тогда нам пора готовиться к худшему исходу». Изуми вздрогнула. «Так, кажется, я перестаралась с интонацией, поэтому тут же пришлось отрезать. Даже не думай о смерти, я говорю про тюрьму». В этот момент к нам в столовую зашли Мисаки и Харуко. «Доброе утро», — улыбнулась Мисаки. «Мы отлично потренировались. Не хотите завтра присоединиться к нам?» «У нас будут задачи поинтереснее», — задумчиво произнесла я. На меня тут же озадаченно уставились три пары глаз. Я поставила пиалку на стол и встала. «Мне нужно кое-что обдумать. Пройдусь». Девчонки ничего не сказали, понимая, что это сейчас бесполезно. Я вышла из дома и полной грудью вдохнула летний воздух. «Кажется, сегодня будет жарко. Но это ничего. Когда холодно, у меня не получается думать вообще». «Пожалуй, если бы я была простой крестьянкой, то с удовольствием жила бы именно в южной части страны, ругалась на жару, но при этом ни за что не променяла бы ее на снега и лед». Вспомнился Йонри, который одним только видом делает прохладнее в помещении. «Нет, это все однозначно не для меня». Пока я шла, периодически на глаза попадались слуги и работники, Все здоровались и желали хорошего дня. Иногда я вспоминала, что надо при ответе улыбаться. Получалось не очень. Потому что когда передо мной появился Айди, то по одному только взгляду можно было понять, думает, куда бы спрятаться. Зная его характер и отношение ко всему, я постаралась принять более миролюбивый вид. Но улыбка снова оставляла желать лучшего. Поэтому он только вздохнул. «Молодая госпожа, что вы задумали?» «Ничего такого», — честно ответила я. «Пока только размышляю, что можно задумать. Но получается не очень». «Может, не надо?» «Надо». Он хмыкнул. «Кажется, Айдзи посчитал, что если госпожа искренне признает, что задумала нечто, это уже лучше, чем внезапность так хотя бы приблизительно понимаешь, к чему готовиться. «Пройдемся», — предложила я, Мне надо кое-что обдумать». «Разумеется», — кивнул он и медленно зашагал рядом. «Что вас беспокоит?» Некоторое время я молчала, но потом все же произнесла. «Меня беспокоит император и пути, по которым он пойдет, чтобы уничтожить Шингаев. Айдзи некоторое время молчал, потом заговорил. С одной стороны, ему это невыгодно. Если Юичи или Цзэу укрепят свои позиции, то он будет вынужден делить с ними власть. Больше силы, больше жажда власти. Именно, согласилась я. Но с другой стороны, люди не всегда ведут себя логично. Ему не нравились Шангаи раньше, Не нравится и сейчас. Еще бы, хмыкнул он. Молодая госпожа, вы, эм, столь стремительно подняли клан из литаргии, что любой задумается и занервничает. Мне не нужен трон, отрезала я. Мне нужна безопасность для клана. Временами, чтобы убедиться в том, что тебя никто не тронет, нужна именно власть. Власть — это сила и свобода определенного рода. Мне было сложно возразить. Айдзи прав. Выходит, все складывается так. Чтобы победить юичи, я должна стать сильнее их. Чтобы не пострадать от действий императора, я должна. Какая доцуми да опасная лестница в небо получается? Почему нельзя спокойно жить? «Чтобы все это сделать, нужно обладать божественной логикой и шиматовым безумием», мрачно произнесла я и, остановившись, посмотрела на изогнутую крышу храма Плитунье. После того, как его отстроили, храм вышел чудо как хорош, легкий, воздушный и в то же время дающий понять, шутить с его хозяйкой не стоит, ибо есть риск остаться без головы. «Головы и плетунья — это особый вид искусства», — усмехнулась про себя я. «Ведь именно голова Цуми и была моим первым заданием». «Сейчас так просто не отделаешься. Голова должна быть на плечах и желательно с мозгами». Айди молча стоял рядом и ждал, когда я пойду дальше. «Только вот...» «Молодая госпожа, вы что-то решили?» — мягко уточнил он. Черепица крыши блеснула на солнце, словно драгоценный камень. «О да!» — медленно ответила я. «Мне нужны крепкие молодые мужчины. Сейчас!»